Немец же у тебя служилый был, засопел Пётр, отворачиваясь при упоминании о Коновалове. Шицто. Он и сейчас на верфи. Хороший штурман. Да что ж его в наши дела путать? Он за жалование служит. Медведников вызвался по китбот вести и пропал. Вот беда, вздохнул Баранов. А этот вы и крутится, уверенно сказал Коломен. Медведников с Малаховскими стрелками на борту пришёл на другой день. Был бы раньше, но возле острова Сукле в потёмках наткнулся на кита. Течи нет, но испревшая пенька на тросах, крепивших мачту, полопалась. Потёт бот едва пришёл в бухту. На Михаилов день так смогли, отслужили молебен. Помолявшись, оставили в крепости надёжную охрану. Армада судов из двух пакетботов, галлеры и полусотни байдард двинулась на хмурые север губы вдоль чёрных скал и ледников, нависших над водой. Завидев суда, чугачи бросали селение, оставляя в них для чего-то шесты с перекрестием на конце, уходили в горы, где их трудно было найти. Но зимовать в льдах им не хотелось. Даёными тежных селений стали выходить на переговоры и выдали новых заложников. Абоманате в самых враждебных из них, Патитботы и Галера, ушли на юг. Уже в виду Белые горы, Святого Ильи задуло до да так, что подойти к берегу не решились. Баранов чертыхнулся, оглянувшись на Лукина, бывшего при галере, накаркал раскольничек. Вчера еще шли под парусом, а он, глядя на берег, сказал, На Филиппов день у людей заговенье на пост, а у нас вроде как на кровь и брань. К вечеру уже погода стала портиться. На Гурия по всей Сибири снег лежит, а здесь пал туман. И Неведомо куда. Сначала ждали, что туман раздует, Но час от часов становилось все хуже. Пропал константиновский пакетбот. На другой день звук колокола северного орла Раздавался то сбоку, то сзади, Потом и вовсе затих. Вскоре лопасти весел стали едва видны, И, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, Краснорожий Василий Труднов, свесившись с носа, старался что-нибудь рассмотреть впереди. Хмуро шутили гребцы. "О, Васьки рожа вместо факела!" стой закричал Труднов. "Табань!" Вёсла легли на воду и остановили ход галеры. Четверо промышленных с бограми бросились на нас и стали отталкивать выплывшую из тумана ледину причудливой формы. Не успели они занять свои места на вёслах, как опять стал кричать Труднов: "Андреич, куда мы попали? Гляди-ка!" свесился за борт Михаила Москвитин. "Нас течением несёт. Ледяные глыбы покачивались со всех сторон от бортов. Что я опять закричал трудно в смысла табань. Обернулся злой. Ну снолишь, что ли? Гребцы изо всех сил налегали на вёсла и не могли остановить ход галеры. Баранов с побелевшим лицом перекрестился. Господи, помилуй. Неужели нас занесло в ледовый пролив слышал я про эти места никто тут не ходил он не сказал вслух что живым отсюда ещё никто не возвращался отталкивай кричали льды покачиваясь обступили галеру самые высокие глыбы поднимались на уровень мачты Ледяные с грохотом наползали друг на друга, на судно. Люди вёслами и отпорниками старались отодвинуться от них. С какой же скоростью мы мчимся, если лёд так лязгает и вертится? Удивился невозмутимый Кабанов. "Ребятушки, две байдары на воду, быстро!" крикнул Баранов. Попробуем отбуксировать льды в сторону. Спустили две двулючки. Четверо промышленных налегли на весла изо всех сил. Но льдина, торчавшая всего-то на полсажении из воды, не двигалась от борта. Треск и грохот усиливались. С левого борта закричали. Баранов кинулся туда и увидел. Как сминая лодку и людей, столкнулись две громады. Неслышно хрустнули борта и человеческие кости. Всё ушло под воду. Вскоре снова показалась макушка льдины, слегка окрашенной человеческой кровью, другую байдару тут же подняли на борт. Смеркалось. В сером ночном тумане люди устало и тупо боролись за жизнь. Ощутившись вёслами и бограми, галера мчалась в преисподнюю. Как казалось Прохору Егорову,